Нанона поняла, что одна минута нерешительности может погубить ее. Притом она успела уже обдумать весь план, всю мысль, внушенную ей безымянным письмом. Да, правда, сказала она, пристально поглядывая на герцога, у меня есть тайна с капитаном. Вы сами признаетесь, закричал герцог. Поневоле признаешься, когда от вас ничего нельзя скрыть. О! прошептал герцог сквозь зубы. «Да, я ждала оборона Каноля, спокойно продолжала госпожа Лартик. «Вы ждали его?» «Ждала». «И смеете признаться?» «Смею. Знаете ли вы, кто такой Каноль?» «Хвастун, которого я жестоко накажу за его дерзость». «Нет, он добрый и честный дворянин, и вы станете по-прежнему покровительствовать ему». «Ого, ну этого-то не будет, клянусь!» «Не клянитесь, герцог, по крайней мере до тех пор, пока не выслушаете меня», сказала Нанона с улыбкой. «Говорите же, но скорей!» «Вы все знающий, все замечающий, неужели вы не заметили, что я беспрестанно занималась канолем, беспрестанно просила вас за него, выпросила ему капитанский чин, денежное пособие на поездку в Британь, с господином Мильере, и потом еще отпуск. Неужели вы не заметили, что я беспрестанно заботилась о нем? Сударыня, это уже чересчур. Позвольте, герцог, подождите до конца. Чего мне еще ждать? Что вы можете еще прибавить? Что я принимаю в бароне Каноле самое нежное участие? Я знаю, что я предана ему телом и душой. Сударыня... Вы употребляете во зло, что я буду служить ему до самой смерти. И все это потому, потому что он ваш любовник, нетрудно догадаться». «Нет», — закричала Нанона, схватив дрожавшего герцога за руку. «Потому что каноль брат мой». Руки герцога до пернона опустились. «Ваш брат?» — прошептал он. Нанона кивнула головой в знак согласия и улыбнулась. Через минуту герцог вскричал. Однако же это требует объяснения. «Извольте, я вам все объясню», — сказала Нанона. «Когда умер отец мой?» «Теперь уж месяцев восемь», — отвечал герцог, рассчитав время. «А когда подписали вы патент на капитанский чин барону Канолю?» «Да в то же время...» «Две недели спустя», — сказала Нанона. «Очень может быть». Мне очень неприятно, продолжала Нанона, рассказывать про бесчестье другой женщины, разглашать тайну, которая становится нашей тайной, слышите ли? Но ваша странная ревность принуждает меня, ваше поведение заставляет меня говорить. Я подражаю вам, герцог, во мне нет великодушия. Продолжайте, продолжайте, закричал герцог, который начинал уже верить выдумкам прелестной гасконки. «Извольте». Отец мой был известный адвокат. Имя его славилось. Назад тому двадцать лет отец мой был еще молод, он всегда был очень хорош лицом. Он любил прежде своего брака мать барона Каноля. Ее не отдали за него, потому что она дворянка, а он выслужившийся чиновник. Любовь взяла на себя труд, как часто случается, поправить ошибку природы. И один раз, когда барон Каноль отправился в путешествие, ну, теперь вы понимаете. Понимаю. Но каким образом дружба ваша с Канолем началась так поздно? Очень просто. Только по смерти отца я узнала, какие узы связывают меня с Канолем. Вся тайна хранилась в письме, которое отдал мне сам барон, называя меня сестрою. А где это письмо? «А разве вы забыли, что пожар истребил у меня все самые мои драгоценные вещи и все бумаги?» «Правда», – прошептал герцог. «Двадцать раз я собиралась рассказать вам эту историю, будучи уверена, что вы сделаете все, что можно, для того, кого я потихоньку называю братом, но он всегда удерживал меня, всегда упрашивал, умолял пощадить репутацию его матери, которая еще жива». Я повиновалась ему, потому что умела ценить его доводы. «Так вот что!» — сказал тронутый герцог. «Ах, бедный каноль. «А ведь он отказывался от счастья!» — прибавила прелестная Гасконка. «У него прекрасная душа!» — заметил герцог. «Это делает ему честь!» «Я даже ему клялась, что никогда никому не скажу ни слова про эту тайну!» Но ваши подозрения заставили меня проговориться. О горе мне, я забыла клятву. О горе мне, я изменила тайне моего брата. Нанона зарыдала. Герцог бросился перед ней на колени и целовал ее прелестные ручки. Она опустила их в отчаянии и, подняв глаза к небу, казалось, вымаливала себе прощение за преступления. «Вы твердите горе мне». — вскричал герцог. — Напротив того счастья всем нам. Я хочу, чтобы милый коноль воротил потерянное время. Я не знаю его, но хочу познакомиться с ним. Вы представите его мне, и я буду любить его как сына. — Скажите, как брата, — подхватила она с улыбкой. Потом перешла к другой мысли. — Несносные доносчики, — сказала она, сжимая письмо, — и показывая, будто бросает его в камин, но между тем тщательно спрятала его в карман, чтобы впоследствии отыскать доносчика. «Но, кстати», — сказал герцог, «отчего не идет он сюда, зачем откладывать наше знакомство, я сейчас пошлю за ним в гостиницу». «Хорошо, чтобы он узнал, что я ничего не могу скрывать от вас, и что, забыв данную клятву, я все рассказала вам», «Я все скрою!» «Теперь, герцог, я должна ссориться с вами», сказала Нанона с улыбкой, которую демоны занимают у ангелов. «А за что, красавица моя?» «За то, что прежде вы более дорожили свиданиями со мною наедине. Послушайте, теперь поужинаем, успеем послать за и завтра». «До завтра я успею предупредить его», подумала Нанона. — Пожалуй, — отвечал герцог, — сядем за стол. В припадке подозрительности он думал. — До завтрашнего утра я не расстанусь с нею, и она будет колдунья, если успеет предупредить его. — Стало быть, — сказала Нанона, положив руку на плечо герцогу, — мне позволено будет просить моего друга в пользу моего брата. — Разумеется, — отвечал герцог, — все, что вам угодно, начиная с денег. «Ну, денег ему не нужно», — возразила Нанона. «Он подарил мне бриллиантовый перстень, который вы заметили, и который достался ему от его матери». «Так чин?» «Да, дело в чине. Мы дадим ему чин полковника, не так ли?» «Произвести его в полковнике? Ба, как вы спешите! Ведь для этого нужно, чтобы он оказал какую-нибудь услугу королю. Он готов служить везде, где ему прикажут». «О», — сказал герцог, поглядывая на Нанону, — «я мог бы дать ему тайное поручение ко двору». «Поручение ко двору?» — вскричала Нанона. «Да, но оно разлучит вас». Нанона поняла, что надо уничтожить остатки недоверчивости. «Не бойтесь этого, милый герцог. Что за дело до разлуки, если она послужит ему в пользу?» Если мы будем вместе, я не могу хорошо служить ему, потому что вы ревнивы. Если он будет далеко, вы станете поддерживать его вашей могущественной рукой. Удалите его, вышлите из Франции, если нужно для его пользы, и обо мне не заботьтесь. Только бы вы любили меня, больше мне ничего не нужно». «Хорошо решено», — отвечал герцог. «Завтра утром я пошлю за ним и дам ему поручение». А теперь, прибавил герцог, умельно взглянув на два кресла и на два прибора, теперь поужинаем, несравненная моя красавица. Оба сели за стол с такими веселыми лицами, что даже Франсинетта, привыкшая к обращению герцога и к характеру своей госпожи, подумала, что Нанона совершенно спокойна, а герцог совершенно убедился в ее невиновности.